Вот что всегда удивляло Кантера в его высочестве, так это способность одним своим видом внушать людям безграничное доверие к себе и уверенность в счастливом исходе любого даже самого безнадёжного дела. И это не взирая на грубые грамматические ошибки и кошмарный ортанский акцент. Солнце медленно поднималось над океаном, выползая на чистую безоблачную синь. День начинался хорошо, если не считать досадных мелочей вроде внеочередного приступа и грустных воспоминаний. Битва была короткой, да и вряд ли это скоростное истребление полусонок полуохмельных и полуодетых людей заслужило столь громкого названия. Разве что с атаманом пришлось повозиться чуть подольше, но это была уже личная прихоть товарища Испады, которому о чего-то приспичило помахать мечами с относительно достойным противником. Слово нельзя сказать, что Кантер так уж перетрудился, и отчего у него вдруг разболелась голова в чётный день, одним богам, наверное, было неведомо. Оставив товарищей объясняться с мирным населением, которое смелив начало выползать из своих мазанок, Кантер тихонько, без объяснений, ушёл подальше от шумной площади и присел под старой акацией, прислонившись к стволу. В нескольких локтях от этого места начинались ступеньки, ведущие вниз к морю и рыбацкому посёлку. Кантер до сих пор помнил, что этих ступенек 86, а чуть дальше нежился в лучах восходящего солнца безбрежный, уходящий за горизонт океан. Пожалуй, только он один не изменился за 20 лет. Он, да еще ступеньки, по которым юный наследник замка Моэреска когда-то съехал на дырявые лодки за неимением санок, обчитавшись поморских сказок. Как только шею не свернул. Зато все мальчишки, которые помогали ему тащить эту лодку наверх в надежде на бесплатное представление, остались в совершеннейшем восторге, несмотря на то, что от родителей попало всем. Ему за идею, а им за соучастие. И все мечтали повторить его подвиг, но историческая лодка развалилась где-то на предпоследней ступеньке, а ещё одной такой же не нашлось. За спиной послышались тяжёлые и сотрясающие твер шаги принца Бастарда Эльмара. Что там? Не оборачиваясь, чтобы лишний раз не двигать головой, спросил Канта. А ничего. Эльмар легко приземлился рядом и принялся отстёгивать нагрудник, восхищённо уставившись на море. Боги, как здесь красиво. Сейчас мне опять одолеет тяга к стихотворчеству, которую до сих пор сдерживала созерцание мрачных сторон бытия. А что там за гвалт? поинтересовался Кантер, прислушиваясь к невнятным воплям, простекавшим, похоже, с первого этажа здания. Да ничего особенного. Ещё одного бандита нашли. Яни спал в подвале, видать, за бутылкой пошёл, а назад выбраться, ну, не осилил. Теперь осмелевшие селяне его вешать собираются. Есть ли поискать то ещё трое, где-то должны найтись, заметил Кантер. Да уже нашлись, что там искать? Эти трое местные были. Как только началась стрельба, они оружие побросали и разбежались по домам. Сейчас их родители пытаются уговорить односельчан, чтобы придурков хотя бы и не вешали без суда. Кстати, судить тебе придётся. Кантер коротко безнадёжно выругался. Да я понимаю, Шэлара просить неудобно, вздохнул первый паладин. Кроме того, тебе всё равно придётся тут как-то распорядиться, какие-то приказания раздать, что к чему объяснить, ну, чтобы народ в чувство привести. Ты ведь им даже не представился, чего ты сразу ушёл? Хотел побыть один, посмотреть на море. Так, может, я не буду тебе мешать? Да не надо уходить, я уже посмотрел. Сейчас ещё немножко посижу и займусь. Зелье уже действовало. Боль постепенно начала утихать, и минут через 20 можно будет действительно вернуться к людям и о чём-то разговаривать. Если последнего разбойника будут вешать обстоятельно и со вкусом, то, может быть, это зайдёт достаточно времени. Элмор аккуратно складывал детали своего брони-костюма в специальный мешок и гремел при этом так, что каждый звяк и бряк отдавался эхом глубоко в мозгах. послать его складывать свои железяки в другое место, у кантера не поворачивался язык. "Его", вдруг произнёс принц Бастарх после долгой паузы. "А что там всё-таки с Ольгой?" не зная, честно отозвался мистер Олейс. "То есть, как не знаешь. Ты с ней хоть поговорил?" "Нет. Почему? Не было возможности. По-моему, ты её и не искал. Ты даже со дня рождения Шилару драл, как только Ольгу увидел, Мне надо было забрать винтовку. Элмор никак не прокомментировал эту явную глупость, но в том и не было необходимости. Все его мысли, мысли его высочества обычно читались на лице огромными рунами. Ну а дальше? Что дальше? Не ломайся и не валяй дурака. Что ты дальше собираешься делать?